Нельзя было телепортироваться внутрь или наружу из великой подземной гробницы Назарика. Также в игре было много подземелий, которые запрещали побег при помощи телепортации. При наблюдении с неба, внешние стены дворянской усадьбы, где скрывалась Киина, можно было увидеть сразу. Улучшенным зрением игрового аватара Мамонги было видно с воздуха, что до и после его вторжения не было никаких изменений. Как бы внимательно он не смотрел, он не мог обнаружить врагов вокруг Киина. «Он использует Киина в качестве наживки?» «Понятно. Возможно, его план в том, что я попадусь, и он схватит нас обоих. Хорошо сыграно!» Суки Сатору улыбался. Это была улыбка того, кто полностью видел планы своего противника. Суки Сатору использовал совершенную неизвестность и наблюдал с неба. Когда противник заметит меня в небе и попытается что-то предпринять, действуя на земле, появится хороший шанс спасти Киина». Сузуки Сатору наблюдал за Киина с воздуха в надежде предугадать намерения своего противника. И так прошло три минуты. За исключением звуков ветра, бегающего по воздуху, ничего больше не ощущалось, ничего не летало и ничего не атаковало Киина. «Что? Что происходит? Почему враг ничего не делает? Может ли... Он ждет, когда я сделаю свой ход, а затем уже нанесет удар?» «Проклятие! Вы очень хороши!» – пробормотал Сузуки Сатору. Противник довольно умен. Они знают, что мы тоже не хотим умирать. В таком случае... Сделаем это. Сузуки Сатору решил сделать ход и переломить ситуацию. Он свяжется с Киино при помощи сообщения и сменит место сражения. Киино, это я, Сатору. Я наблюдаю за тобой с воздуха. Твое текущее местоположение опасно. Направляйся в свое убежище в канализации прямо сейчас. Обманщик! После этого сообщение прервалось. Чего? Что все это значило? Нежить Сузуки Сатору запаниковал от совершенно непонятной реакции Кина. «Сообщение было ложью? Не говорите мне, что Кина уже была под заклинанием врага. Но она нежить, верно? Она не должна подвергаться влиянию разуму. Нет, это только мои знания из Гросиля. Неужели нежить в этом мире уязвима и для умственных воздействий? Я не понимаю». Кина была в союзе с врагом все это время, но она была тем, кто показал мне свое укрытие. «Не говорите мне, что враги поступают подобным образом» что мне делать? В справочнике ПК Шинга не было ситуаций подобных этой, и Сузуки Сатору не имел информации, на которую он мог бы ссылаться. Может, мне стоит просто забыть обо всем этом и избежать? Подумал Сузуки Сатору. Он наблюдал за окружением Кии на полных 7 минут, и ничего не поменялось. Устал слушать свист ветра, Сузуки Сатору тихо сказал, вообще нет никаких признаков движения. Бессмысленное ожидание уничтожило волнение от участия в битве не на жизнь, а на смерть. «Нет, это тоже ловушка врага. Время ничего не стоит для нежити. Проще говоря, ожидание тяжело вынести, но это не проблема. Враг, должно быть, ждёт, пока я забеспокоюсь и поспешу». Голос в его сердце сказал. «Вероятно, дело в этом». И Сузуки Сатора отбросил свои планы о побеге. Вместо этого он продолжил ждать. Прошло 10 минут. «Очень странно, что-то определённо было не так. В любом случае, я начну, задействовав зомби-собаку». «Ах» но тогда зомби-собака с покупным предметом может исчезнуть, и я вряд ли смогу найти этот предмет, Эх. Он также не мог заставить ее доставить что-либо Кейна. Он не мог призвать или создать нежить. «Мне нужно принять во внимание, что противник сбежал от нас и ушел в канализацию, а затем разместил там мощную нежить. Если я уничтожу эту нежить сейчас, то мне нужно будет беспокоиться о том, устроил ли противник засаду, пока отступал». Подумав об этом, он переключил своё внимание на зомби-собаку, которую он вызвал избытками манны. Собака уже вернулась к воротам замка и стояла в ожидании. Теперь должен ли я отправить собаку к Киина, чтобы показать ей дорогу? Возможно, враг не атаковал, потому что он обнаружил Сузуки Сатору в воздухе. Поэтому, если Сузуки Сатору исчезнет, враг может перейти к активным действиям. Учтя этот момент, Сузуки Сатору применил заклятие «Великая телепортация», и телепортировался во двор дома, неподалеку от места, где была Киина. Убедившись, что из замка его не видно, он отправил зомби-собаку Киина. Видимо, Киина использовала невидимость, так как зомби-собака не видела ее. Однако, когда зомби-собака пришла к месту, которое Сатору видел с воздуха, внезапно появилась Киина. Зомби-собака потянула за край платья Киина. Киина, кажется, сразу поняла и побежала за зомби-собакой туда, куда она вела ее. Затем, когда Сатору наконец вышел из укрытия, то увидел Киина, которую привела зомби-собака. Однако расслабляться было рано. Нежить с высокоуровневыми навыками вора была редкостью, но все же существовало. И кто-то такой вполне может атаковать скрытно. «Господин Сатору, вы в безопасности!» Времени прошло больше, чем планировалось, и она, вероятно, сильно волновалась. Киина очень обрадовалась, но сейчас не было времени на это. «Сюда!» Сатору выскочил и схватил Кейна за руку. Кейна широко раскрыла глаза, но не было времени все ей объяснять. Он сразу же активировал великую телепортацию и забрал Кейна вместе с зомби-собакой на их базу в канализации. Попав на место, он осмотрел окружение, особенно вход. Не похоже, что дверь была открыта. Глазной мертвец, парящий в воздухе, также не был поврежден. Он мог быть уверен, что здесь безопасно. Фух. Только вернувшись сюда, Сатору позволил себе вздохнуть с облегчением а затем он вспомнил, что еще нужно все объяснить Киина. Забрав покупной предмет, Сатору изгнал зомби-собаку и взялся за объяснение. Сперва он рассказал, что уничтожил нежить, о которой говорила Киина, но этот скелет оказался слишком слаб, поэтому вполне возможно, что это мог быть двойник или нечто подобное, и поэтому он решил отступить. «Нет, я так не думаю. Господин Сатору, вы не считаете, что победили его с такой легкостью, потому что вы могущественный заклинатель?» «Если бы это был повелитель, такой как я, то, конечно, он не умер бы так быстро. Разница в силе между нами была слишком велика, поэтому я смогла бы лишь сказать, что он был очень силен. Это возможно?» «Я тоже думал об этом. В таком случае я пойду один и проверю еще раз». «Опасное решение, но это был и единственный путь. Сатору мог чувствовать нежить, но не уровень их силы, поэтому у него не было иного выбора, кроме как оценить все самому». «Большое спасибо!» Насмотр может уйти 1-2 часа, поэтому вам придется подождать здесь. Приказав глазному мертвецу защищать Киина, Сатору снова телепортировался в дворянской поместье. Оттуда он следил за внутренней частью замка, но не заметил ни суеты, ни признаков увеличения уровня боеготовности. Активировав заклинание Призыв нежить и десятый ранг, он сотворил мощную нежить и отправил ее в замок. Однако сражения не последовало. Теперь Сатору стал достаточно решителен, чтобы проследовать за ним. Он прошел по следам зомби-собаки до тронного зала. На своем пути он встретил лишь зомби, другой нежити не было. Дверь в тронный зал все еще была открыта. По земле были разбросаны роба и снаряжение этого скелета. Быть не может. Неужто он и правда оказался настолько слаб? Ах, плохо дело, я ошибся. Наверное, это действительно был двойник». Оригинал тогда сбежал, посчитав, что не сможет меня победить. Это безусловно возможно. Если бы я тогда об этом знал, то не лучше было бы начать с запирания измерений или какого-нибудь другого заклинания контроля поля боя, а не атакующего. Я сделал плохой ход, корил он себя, отправляя находящуюся рядом с ним нежить в комнату. Сигнатура нежити не реагировала ни на кого внутри, но Сатору не мог исключать того, что там могла быть охрана, не являющаяся нежитью. Увидев, что его миньон не подвергся нападению, Сатору подошел ко входу в зал и заглянул внутрь. Внутри было много столов, и многие из них были перенесены сюда из других комнат. Они были завалены книгами настолько, что их можно было назвать миниатюрной горой. Это походило на комнату ученого или бюрократа, занимающегося бумажной работой. Вся информация здесь, но тут никого нет. Сатору поместил все предметы, что были на земле в свой инвентарь. Он практически перевернул в замке все вверх дном. Спустя два часа он сложил руки и принялся думать. Я нигде не могу найти его. Он сбежал. Нет, вряд ли. Одно дело, если бы он сбежал один. Но быть не может, чтобы он сбежал вместе со всеми своими миньонами прямо у меня из-под носа. Более того, он оставил здесь все эти вещи, похожие на документы. К тому же, судя по всему, другие комнаты не использовались. В общем, можно делать вывод, что противник был слишком слаб. Сатору был обескуражен тем, сколько времени и нерва ушло впустую, это можно было назвать абсолютным провалом, причиной которого стало то, что он начал битву и не спланировал все заранее. Если бы Пунито узнал об этом, он бы еще долго не давал мне покоя, говоря «это тебе еще повезло, что все прошло так хорошо» и так далее. Но дело было в том, что было бы куда хуже, если бы враг не оказался таким слабым. Это уже не игра». Возможно, у меня даже есть только одна жизнь. Я ведь так и не узнал о принципах работы магии воскрешения. Так что мне следует быть осторожнее. Вновь все обдумав, Сатору вернулся к Киина. Ну вот, зомби так и остались зомби. Как и думала, вернуть их будет непросто. Но именно поэтому это так важно. Но когда дойдет до дела, вы правда сможете спасти всех? Из своего инвентаря Сатору достал жезл, который недавно подобрал. Он взглянул на него и, положив обратно, телепортировался.